Глава 8. Простая мирная жизнь. Папа, я дома, и не одна. Вижу. Зануда, я тренируюсь. Угу. Здравствуйте, дядя Магнус. Привет, Элли. Как успехи в школе? Все хорошо, а у вас как дела? Вот, учусь так же, как и вы. Еще пара фраз самого обычного толка, и девочки скрываются в комнате Эльмы, о чем-то возбужденно шепчась. Перелистываю страницу учебника, размышляя, не сходить ли мне вниз к Зальцеру за чашкой кофе. Мда. И не волнует совершенно, что моя приемная дочь привела домой левитирующего над поверхностью полупризрака, светящегося легким зеленоватым цветом. А чего волноваться? Элли лучшая подруга Эльмы, их уже даже зовут Эшками. Ну а что летает, светится и полупрозрачное так это не минусы. Молодежь любит самовыражаться. Как на мой вкус, так лучше быть слегка мертвой, летающей и прозрачной, чем бить себе татуировки и вставлять железные штанги куда ни попадя. Дядя Магнус, сквозь запертую дверь высунул с голова Элли: На улице дождь сильный. Если куда-то соберетесь, будьте осторожны. Поблагодарив девочку призрака, я досадливо поморщился. Как раз хотел через часик выйти по делам, только дождь. В Хайкорте это явление совершенно особого порядка. Вместо дождя и снега, как таковых, плотный туман клочьями опускается до самых плит мостовых города. Гуляющие по улицам города облака, любящие облеплять дома, напрочь убивают ориентацию в пространстве. За прошедший месяц я уже убеждался в этом дважды. Одно дело, если ты шляешься где-нибудь около трех основных улиц города. Там еще как-то можно заметить приметное здание или его часть. Но совершенно другое, если ты на окраине. Там украшений в домах меньше. Заблудиться становится как раз плюнуть. А мне как раз нужно за обещанными стволами, за которые с меня содрали месячную зарплату. Не судьба. Хотя нет, все равно пойду. Надоело быть не то что неполноценным, но однозначным инвалидом от полицейского участка, да и сидеть в четырех стенах достало. Трижды за все время меня вызывали на охоту за ихорниками. Их Седлал недовольного прекращением бездельем каруса и ехал в участок забирать кого-нибудь для постраховки. Мало того, что неловко, так еще и живых в участке обычно не бывает. А значит, нужно ждать ночи, ломать себе режим, слушать ворчание кого-нибудь из братьев трейкеров, В общем, неудобно. Да и смотрят на меня как на увечного, когда ради твари размером с крысу народ дергаю. «Нет, все равно пойду. Заложив страницу в книге сигаретной пачкой, то есть самое, что когда-то дал мне владелец теплого приюта, я накинул плащ и, оповестив девчонок о том, что гномы выходят из дома, вышел из дома. С короткой посадкой на кофе у барной стойки. Города снаружи не было. Везде ползали медленные, влажные и непроглядные клубы тумана. Но меня было уже не остановить. Есть такая черта характера у некоторых человеков. Раз что-то запланировал, то нужно это непременно исполнить. Иначе просто ни на чем больше не сосредоточишься. Вот она со мной всю жизнь, душа в душу. Туман?» Да, не беда. Времени полно, а срочного укида хайкорта ничего не бывает. По крайней мере, пока он не обзаведется стволами, став настоящим помощником шерифа, а не мелким худым гномом с большим ножом. Ну, упрямством мне тоже не занимать. Ёжик в тумане из меня получился качественный, потерялся моментально, но сдаваться не стал, решив идти куда-нибудь. План был простой: выйти из города, покинув зону туманов, а затем по окружности дойти до оружейника, внешний вид мастерской, которого я помнил хорошо. В тумане блуждали живые мертвецы. Их сияющие желтым глаза неожиданно выныривали из густых клаков тумана. Они хрипели, рычали и всячески ругались, натыкаясь на меня, бывшего куда ниже большинства жителей города. Очень атмосферное развлечение. Настолько, что у меня спустя некоторое время произошел скачок Триады Мага, второй за прошедшее время. Ну, учение свет, что целиком и полностью отображается на моих параметрах. Если у кого и окупаются все без исключения мучения, так это у Кидов. С желтоглазыми жителями города история оказалась куда сложнее, чем я себе представлял. Они, можно сказать, были неотделимы от самого города, а жизнь этих разумных была вейно тайной. На данный момент я лишь знал, что все желтоглазы не совсем нежить, хотя и очень к ней близки. Они не чувствовали усталости, не употребляли пищу или воду, но при этом сохраняли свои прижизненные эмоции и способ мышления. А еще были вполне златолюбивы, хотя я никак не мог взять в толк. А где они тратят деньги? Как-то это было связано с их любовью спать, но как именно, мне пока было непонятно. Зато я точно знал, что по правам и обязанностям они ничем не отличаются от живых жителей города. Кстати, весь город был выстроен именно желтоглазами, чье неумение уставать позволяло им совершать такие трудовые подвиги, о которых другие разумные могут лишь мечтать. Мой дом уже практически был достроен, оставалась лишь отделка с забором. Из ближайшего туманного облака на меня вынырнула крупная мадам, слепо шарящая руками по сторонам, едва успел увернуться и удержаться от испуганного мата. Ну ладно, я дурак, этим-то чего дома не сидится. Ходят, пугают, хотя Эльма желтоглазых не боится совершенно. Пару дней рассказывал, как учителя и директор в школе в дрожь вгоняют, а потом раз и как отрезало. А вот я не особо привык, так как просидел почти все время дома, штудируя книги. Кстати, а неплохо бы проверить. Нам, Сарк, Акхиол, Аколом три Гудис, продекламировал я с вытянутый вперед пятерней. Изнутри мягко дернула, волна тепла прошла до распростертой руки, выливаясь наружу увидеть целеустремленного летящего вперед светлячка. Светящийся шар размером с кулак неторопливо вплыл в очередное облако тумана, заслонившее часть улицы, а затем детонировал, еле видимой сквозь мокрую взвесь вспышкой. Тут же послышалась чья-то ругань, заставивший меня мышью нырнуть в подворотню. Усиливающийся голос обещал надрать проказнику задницу. Это магия. Самая настоящая, волшебная, в самом делешная магия. Хотя, честно говоря, нет. В учебниках черным по белому написано, что есть магия и мана. Не верите исследователям Незервилля, находящимся впереди планеты всей, причин не было. А вот приобщиться к некоторым их знаниям, дистиллированным из черт знает каких источников, было необходимо практически для каждого аспекта жизни в этом городе. Магия — это не что иное, как вообще все, только разбавленное. энергию, из которой возникла про проматерия, называемая также энергией творения. Некая среда, а может быть и излучение, а вполне возможно, что и все вместе взятое, что подчиняется воле разумных существ. Но по своим законам. И слабо а еще имеет тенденцию внезапно заканчиваться в том месте, где ее интенсивно используют, как и всякая порядочная энергия. Законы магии смогли понять боги. Частично понять, частично нащупать экспериментами, может быть просто видеть или нюхать, с этими исследователи затруднялись. Они уверенно вывели лишь одну закономерность. Для взаимодействия обычного смертного с полем магии необходим ритуал. Для каждого свой, разумеется. Разумный через ритуал создавал схему, аккумулирующую магию и задающую той определенную функцию, которую та родимая выполняла. В данном конкретном случае бытового уличного хулиганства, я вовсе не проводил полный ритуал вызова магического светляка, служащего как средством освещения определенной зоны, так и для вызова пожарных или полицейских служб. Вместо этого я самым наглым образом эксплуатировал местного мэра, который подрабатывал еще и местным богом. Ахиол, держащий активным свой божественный ритуал вызова светляка, позволял своим последователям использовать краткую вербальную форму заклинания за долю малую в виде веры. Настоящая магия. Не для простых смертных. Если хочешь ее изучать, а уж тем более использовать, вперед, чеши во внешнюю зону и живи там. Это единственная территория. Хайкорта, где магический фон нейтрален. Пятно города вытягивает магию со всей средней зоны для наведения тумана над городом и подпитки его желтоглазых жителей. Внешняя территория вокруг пятна, называемая средней зоной, обезмажена, отдавая свою энергию в туманное образование над городом. Во внешней зоне, прямо рядом с внешним туманным кольцом, и живут наиболее старые и могущественные жители Незервилля, многие из которых произошли из семей основателей. Защита же, окружающая всю подвластную основателям территорию, берет энергию совсем вовне, выпивая магию из окружающей пустыни. The yeah. Впрочем, нельзя сказать, что магия совсем уж не сказочна. Любой высокоразвитый живой организм обладает способностью хранить некоторое количество магии, которое настраивается на него, что вполне может сублимировать ритуал, но разумеется, через задницу. Существо с большим резервом уже настроенной магии, называемой маной, способно выплеснуть ее из себя под эмоциями, либо научившись подобному благодаря длительным тренировкам и высокому уровню самодисциплины. Структурированная мана, сформированная желанием своего бывшего носителя, вполне способна проявить в реальности загаданные им действия, воплотив тем самым влажные мечты попаданцев кидов о огненных шарах, полетах на его, а не во сне и прочей гадости. Угу. даем им только пару квадратных километров земли, на которой можно установить сборщик. С десяток лет на единоричное вычисление требуемого ритуала, ресурсы на его воплощение и оп. Мы имеем стационарную пушку, стреляющую огненными шарами, либо возможность на этой самой территории летать. Уныло. Я, закинувшись тремя-четырьмя чашками крепкого кофе, а затем раздербанив себя эмоционально, вполне мог создать волевым усилием порыв ветра, достаточный, чтобы сдуть эти ползающие по плиткам города облака, метров на полсотни вокруг себя. Правда, после такого подвига пришлось бы лежать пластом около суток, попутно страдая кишечным расстройством и котой, апатией и сонливостью. Организм крайне плохо относился к полному опустошению резерва маны. Один раз устроив такое в качестве эксперимента, я заставил Эльму прогулять школу и много хихикать, пока она за мной ухаживала. Нет уж, магия не для меня. Возможно, в светлом будущем я выучу несколько действительно полезных ритуалов, намеки на которых были в учебнике, но к тратам собственной маны отношение стало сугубо отрицательным. Коэффициент полезного действия никакой. Блуждая в туманах, я мрачно подозревал, что не просто заблудился, а еще и начал ходить кругами. Вовсе не такой уж и большой город, совсем не желал заканчиваться, отчего становилось скучно и тоскливо. А еще хотелось курить, чему мешала окружающая меня сырость. Выпустить что ли еще светлячок? Вспышки красного и серого впереди заставили встрепенуться. Посерьезнев, я ломанулся к индикаторам агрессии и страха. Попутно нащупывая значок помощника шерифа в кармане. Хайкорт очень мирный город, где у большинства населения нет никаких причин друг с другом конфликтовать по причине неработающей эндокринной системы. Мертвецы, хоть и живые, чрезвычайно уравновешенные создания, поэтому конфликты здесь события редкое и всегда тревожное. Продираться к месту событий пришлось довольно долго. Мое зрение, отмечающее вспышки агрессии и страха, полностью игнорировало лежащие между мной и излучателями препятствия, которые, в купе с туманом, представляли собой аж два ряда зданий, среди которых с трудом был найден проход. Для чего Местные жители ограждали территорию вокруг дома заборами, для меня было большой загадкой, так как в городе не росло ни одного растения, везде сплошной камень и туман. Констебль Крикс!» — злобно рыкнул я, вываливаясь под ноги с трем здоровенным желтоглазом, уже слегка пинающим свою жертву, тоже светящую желтыми буркалами и страхом. «Немедленно остановиться!» «Что за Крикс?» «Не знаю такого!» — отзадачно повернулся ко мне здоровенный двухметровый тип с грудной клеткой шире моей кровати. Смерив меня взглядом, он показал зубы чистокровного орка в веселой ухмылке. Новенький, должник, при исполнении, кнул я в его сторону, зажатым в руке значком. Что здесь происходит? Слегка помятая жертва трех амбалов отползла к стене дома, опершись на нее спиной. Пострадавший желтоглазый был человеком с испуганно бегающим взглядом, ни грамма не изменившимся с моим прибытием. Все четверо участников склоки носили потрепанные комбинезоны из грубой прочной ткани, затнутыми за пояс перчатками. Рабочие? Грузчики? Мелкий, это не твое дело, прогудел второй орк, делая пару шагов ко мне. У нас тут личный разговор. По душам. Ты лишний, серьезно, ничего особого. Ввязался в разговор третий. Мы же более почти не чувствуем парень. Этот паразит в порядке. Шел вот и отсюда. Вновь открыл улыбчивый пасть первый. Со всем нашим уважением, господа. Я в городе новенький. Уже хорошо натренированным движением я извлек из за спинных ножен свой старх. Можете мне объяснить, какие части тела я могу вам ударить так, чтобы не причинить непоправимого вреда? Вам нужно будет дождаться, пока туман уйдет, а потом мы пойдем в участок. Точнее, я пойду, волоча вас на плаще. Что? Едва не хором охренели все вокруг включая подавшего голос сидящего жертва. «Вас трое, я один. Вы большие, я маленький», рассудительно произнес я, перехватывая аргумент поудобнее. «Единственный логичный способ обезвредить вас на требуемое время для доставки в участок – это покалечить. Но я новенький. Не знаю особенностей ваших организмов. Нужен совет. К примеру, я могу отрезать вам ноги по бедра. Ваши ноги выглядят тяжелыми. От моих рассуждений возникла нездоровая тишина. Здоровики и их потенциальная жертва обменялись ошарашенными взглядами, а затем нападающие просто бросились бежать в расс Как. Я офигевшим взглядом проводил исчезнувших в тумане гопников, качая головой. А затем сел на корточке возле шарахнувшегося от меня желтоглазого. «Не трогай меня!» – выдал мужик, пробуя отползти подальше. «Зачем мне тебя трогать?» – удивился я. «Ты же жертва!» «Нет! Не хочу! Помогите! Спасите!» «Что?» Тут уже пришлось мне выпучивать глаза, что произвело на мужика еще большее впечатление. Полыхнув страхом как бы не в десять раз сильнее, он съежился, зажмурился, а затем противно заорал. «Я не хочу быть жертвой!» «Да ты уже жертва! Нападение!» Пытался я донести до него простую истину. Нет! завопил побитый еще громче, да так, что из окрестных домов начали выглядывать заинтересованные лица. Пришлось от греха подальше прятать нож. Около часа ушло на то, чтобы успокоить возбужденных очевидцев и не менее возбужденную жертву, шарахающуюся от каждого моего движения. Изнывая от идиотизма ситуации, я раз за разом пытался донести свое видение произошедшего до окружающих, но истеричные выкрики он хотел парням ноги отрезать, вызывали легкое тревожное недопонимание свидетелей. В конце концов я просто махнул рукой на творящийся бардак, действительно начав ощущать себя каким-то монстром, напавшим на троих работяг. Это еще и усугубилось вскрывшейся под и нападения. Трудяги просто разбирались со своим товарищем, где-то себе колым и пропустившим рабочий день. Потертости и вмятины на его физиономии оказались не следами ударов, а вполне себе профессиональной деформацией от перемещения грузов. Эх, и вот он мой первый выход в виде защитника закона. Проплутав еще минут 15, я таки вырвался из пятна на свежий воздух, чтобы тут же ворваться обратно. Над пустошами шел самый натуральный ливень, которым меня чуть не смыло, зато успев сориентироваться, нащупав траекторию, не маршрут, к мастерской оружейника. Цель была близка, а предвкушение выкурить сигарету под кровом мастера стали и пороха придало мне второе, а заодно и третье дыхание. Теодор Рейхгарден, тот самый гном-оружейник, разумным был мало ли не легендарным, о чем я благополучно не знал. Происходило на самой настоящей династии мастеров-конструкторов оружейного дела, впавшей в полу около 80 лет назад в одном из ныне влившихся в Крикстан мелких гномьих королевств. В отличие от большинства беженцев, прибывших в Хайкорд своей волей, семейство Рейхгарден было выкрадено агентами Ахиола чуть ли не прямо из морского порта. Но условия Незервилля оказались именитым мастерам не по душе, из-за чего те, заключив какую-то сделку с мэром, были отпущены на волю, оставив в городе еще теплый труп Теодора, страдавшего от врожденного порока сердца, и мастера таинственным образом спасли. Сменившим плоскость существования, Теодор мало того, что сохранил и приумножил все свои навыки, так еще и продолжал вести конкурентную борьбу со своим давно уже покойным братом, На разработке автоматического оружия, моя с оружейником нелепая схватка, и его не менее нелепый запрос денег, внезапно удовлетворенный мной, стали порождением новой легенды города. Конечно же, нелепой Все разумные, с кем я общался в течение месяца, пока исполнялся заказ, в обязательном порядке просили меня продемонстрировать им первые неревольверы, которые сделают этот гнусный сморчок. Забирай и вали, несмотря на задушевный и резкий вопль, замотанные врагожи пистолеты были выложены на стол аккуратно, без стука. Покосившись на отвернувшегося к верстаку Теодора, я размотал тряпки скрывавшие два массивных, относительно моих небольших габаритов, пистолета, весьма напоминавших по форме некую американскую классику, чей старший брат носил имя миротворец. Ухватистые и тяжелые, но не для меня, по силе уже неплохо превосходящего среднего человека. Тяжесть нужна для частичной компенсации отдачи. Никаких украшений, никаких резных щечек из костей или какого-нибудь редкого минерала. Сплошь серая оружейная сталь и гладкое полированное дерево. Пара самых обычных грубоватых пистолетов несерьезного по меркам этого мира калибра в 9 мм. За одним исключением. Вдоль коробок на каждом из моих новых пистолетов были выгравированы слова, соединяющиеся во фразы Сарк алкеол трифеста лилиум стардис каниндрам». Сарк алкеол редус летардика мемурум». Намсарк, Алкиол, Вивир, Морд Класт. Три коротких литания и заклинания, которые нужно было произносить вслух, чтобы добавить покидающей ствол пули интересный дополнительный эффект. Первое, самое мощное из заклинаний, заряжало следующий выстрел смены физических констант пули, делая свинец на несколько секунд похожим на резину. Второе, наоборот, добавляло поражающего фактора в виде короткого сильного разряда электричества, особо ценного тем, что желтоглазиков с такой пулей вырубало более чем на сутки. Стрелять нарушителям предполагалось куда-нибудь в безопасное место, например, в ляшку. Эти сервис от местного бога должен был применяться строго и только против ихорников. Он взрывал пулю после того, как та замедляла движение, попав в плоть. Все, как мы договаривались. Не поворачиваясь ко мне, бубнил Теодор, напрочь забыв, что пару минут назад вовсю меня посылал покинуть заведение. Вес каждого в снаряженном состоянии 950 грамм. Калибр твои смешные миллиметры. Пристреливать будешь сам за городом. Я за свою работу ручаюсь. Все для обихода можешь закупить у меня. А если не идиот, то сделаешь это прямо сейчас. Почему прямо сейчас задумчиво бубнил я, вертя в руках долгожданное оружие. Потому что видеть тебя не хочу. Тут же взорвался чересчур активный покойник, раздраженно жестикулируя. Иметь возможность получить лучшее в мире, а заставить меня заниматься этим. Что ты получил, мелкий упертый говнюк? На три патрона больше? Криворукий смазливый упырь. Вот что я получил. Тут же экспрессивно рявкнул я, отжимая пальцем сторожок магазина, чтобы тут же схватить столешницы другой, втыкая на место выпавшего. Пистолет клацнул затвором, оповещая всех, что вновь готов выплюнуть девять смертоносных подарков. Ну да, кинул тряпку на землю мастер. Иметь возможность быстро промазать две дюжины раз куда важнее, чем научиться попадать из произведения искусства. Знаешь, когда Баунд последний раз промахивался? «Так вот, никогда, а он обычный труп, поднятый некромантией. Я ему револьверы делал, когда у самого только руки зада отодвигаться начали. А ты, а ты должник, ты из пальца должен лучше стрелять. Я уже встречался с тварью, которая бы твоего шерифа с его шестью патронами съела бы и высрала до того, как он успел бы разрядить свой ствол». Самозабвенно заорал я в ответ, вспоминая Кейнгорна. «Ты можешь делать лучшее в мире, старый ты пердун, но не отказывай миру в том, что он может придумать нечто лучшее, чем то, в чем ты специализируешься. Да в жизни такого не будет» ты уже труп. Криворукий болван. И болтун. Попробуй доказать, щегол мелкий. Ах так? Дай карандаш с бумагой. Совсем забыв про пистолеты и несмотря на еще винтовку, я сел за стол, принявшись свирепочертить на силу свою память. У Теодора, язви его дохлую печень Рей Гардена было замечательное умение выбешивать людей, задавая планку истеричности в разговорах, чему я собирался в полной мере отомстить. Кое-какие основания на правоту у мастера действительно были. Его непревзойденные шестизарядники действительно вызывали даже у меня чуть ли не эрекцию. А вот автоматическое оружие на Кендри пока действительно было весьма неточным. Но... Вот, любуйтесь. Сунул я ему под нос и списанные листки через полчаса. Что это за бред? Брезгливо взял гном предложенное, но впиваясь глазами в бумагу, профессионально и цепкое. В своем мире я был крайне далек от огнестрельного оружия, мастер Рейхгарден. Но уж некоторые технические детали у нас там помнит даже школьник, и доточил я. К моей скорби не могу вам раскрыть все секреты и детали изображенных единиц оружия, но они фундаментально почти ничем не отличаются от обычного автомата. Шесть тысяч выстрелов в минуту? Вы бы знали это еще лет 50 назад, если бы больше общались с кидами. Брехня! Наука. Мастер злился и ругался, осыпая грязью первой же из рисунков, представляющий собой шестиствольный пулемет Гатлинга. А я упорно насиловал свою память, высыпая на желтоглазого все, до чего мог дотянуться. Плотность огня всегда победит мастерство снайпера. Эту аксиому Теодор пытался оспорить, даже отвергнуть, но я настаивал всеми жабрами души. Через пару часов гном стал сдавать, после того, как мы переключились на барабанные автоматические дробовики для штурма зданий. Описание свинцовой метлы, работающей в конусе с частотой отбойного молотка, вело оружейника в легко различимую мне депрессию. Победа была близка. Я торжествовал в запале, вспоминая, что дала миру технология булпап. Но тут наш пир духа был прерван самым паршивым образом. Меня подняли в воздух за шиворот, а затем развернули задом к замолчавшему Теодору. Шериф недовольно сообщил я должность и звание скелета, удерживающего меня в воздухе скелету. Голубые огоньки в глазах настоящего мертвеца приплюснулись, придавая его неподвижной физиономии удивительно подозрительный вид. Кит Молчание. Вы по делу или просто так? Посмотреть пушки, поносить гнома? Сварливо осведомился я, еще не выйдя из запала. Собирай свое барахло и идем. Тебя ждет дело.